Глава шестая. Сети здесь не работала. Где искать скафандр? Где бы я открыл лавку по торговле ими на планете? Наверное, около космопорта. Если там не открыть, тогда где? Где-то на подъезде к нему. Там тоже нет. Скорее всего, где-то на выезде из города и дороги к космопорту. Значит, должен быть где-то здесь. Земля здесь периодически вздрагивала от попадания камней. Мне с трудом удалось протиснуться через поток машин на другую сторону шоссе. Я стал искать лавку, где могут быть скафандры. Видимо, это такая вещь редкая, и здесь никому не нужна. Уже потеряв надежду, хотел возвращаться назад, как обнаружил такую лавку в небольшом торговом центре. Хотел ее хакнуть. Но вспомнил, что сети нет, придется просто ломать. Два раза выстрелил в стекло в витрине, выбив его, и зашел внутрь скафандра здесь были, вот только ничего стоящего среди них. Пришлось отбирать из того, что есть, светя себе зажигалкой. С большим трудом отобрал десяток скафандров. Вышел с ними к байку, бросил их на сиденье и повернулся. Сбоку стояла маленькая девочка лет 6 семи «Привет, малышка». «Привет!» «Ты почему так поздно и одна?» «Мама транспорт ищет, чтобы бежать из города». «Зачем?» «Станция наверху с ума сошла, бомбит город!» «Не переживай, скоро все успокоится!» «Да я не переживаю, это мама боится!» «Ну и правильно делаешь!» «Ты подвезешь нас из города?» «Подвезу! Только вам не нужно уезжать!» «Садись, поедем твою маму искать!» Только посадил ее на байк, как из-за угла выбежала ее мама. «Вот и где, я тебя потеряла!» «Мам, я транспорт нашла!» «Дядя сказал, что не против вывезти нас из города!» «Какая у вас хитрая дочь!» «Пожалуйста, вывезите нас отсюда!» «Вам не нужно уезжать, скоро это закончится!» «Вы можете спокойно возвращаться домой, если, конечно, вы живете не в центре города!» «Нет, и мы здесь недалеко живем!» «Послушайте, вывезите нас из города! Я готова заплатить, сколько скажете!» «Вам утром придется обратно возвращаться!» «Не бойтесь!» У станции патроны скоро закончатся, и все успокоится. Куда вы едете? В космопорт. Вернее, на то место, что было космопортом. Его больше нет? Нет. Вывезите нас туда. В лесу хотите ночевать? Лучше там, чем здесь. Она посмотрела на скафандры, которые висели у меня на байке. Вы ограбили магазин? Да. Советую вам заняться этим же, пока есть такая замечательная возможность. Хотя, знаете... Я покидаю эту планету и могу вас взять с собой. У меня контракт с корпорацией. Думаю, что после сегодняшнего не будет этой корпорации. Не сразу, конечно. Где-то я вас видела. В новостях меня там показывали. Так вы из террористов? Она потянулась к игольнику. Спокойно. Не делайте глупостей. Я не причиню вам вреда, если вы сами не начнете делать глупости. Кроме того, вранье все это. «Не было никаких террористов, и я никого не убивал. Стекло разбил? Да. Козырек поломал? Моя работа!» «Всего остального не было. Это монтаж. Ну так что? Хотите покинуть эту планету, чтобы стать пособницей террориста? Нет, спасибо. Вы ерунду говорите. Впрочем, вы всегда можете сказать, что я вас взял в заложницы. Что дальше? Высажу на ближайшей станции, где продадите в рабство. Жаль». Вы мне правда понравились? Если бы я хотел вас продать, то просто вывез бы вас и там вырубил, а не разговаривал, как сейчас. Удачи вам в поиске транспорта. Извини, малышка, мама у тебя не хочет лететь со мной. Мама, может, полетим? Нет, он опасен. Я действительно очень опасен, но не для вас. Вам я не причиню вреда, даю слово. Твое решение? Нет. Тогда счастливо оставаться. Слезай, малышка. Высадил ее с байкой, и она подошла к маме. Сам завел байк и, отъезжая, бросил «Можете тоже пограбить магазин. Скоро скафандры на этой планете будут пользоваться повышенным спросом». Когда поехал, то заметил, что девочка пошла в магазин, а мама смотрела мне вслед. Жаль, что не согласилась. Втроем веселее лететь, чем одному. Хотя что-то я не подумал. Ей нельзя видеть мое лицо. Впрочем, это не проблема, я уже привык носить этот шлем. Помня, что творится на шоссе, я поехал в объезд по лесной дороге и выехал на шоссе уже за городом. Дальше пришлось ехать по обочине, так как шоссе уже стояло, и по обочине мне удалось добраться до поворота к космодрому. У космодрома все было так же, как я его оставил час назад. Откопал свою заначку и привел все накопившееся добро к кораблю. На вторую стоянку лень не ехать. Дроиды уже выгрузили грузовик и теперь стояли около него. Искен, открыть трюм. Панель двери опустилась на землю, я заехал внутрь корабля. Трюм был заполнен на две трети примерно. Надо будет груз закрепить перед вылетом. Искен, закрыть и заблокировать дверь в трюм. Принято. Байк оставил в трюме, а все вещи сложил в каюту. Пойдем разбираться в рубку. Искен, открыть защиту рубки. Выполнено. А рубка оказалась совсем простенькая. Два места для пилотов и все. Первым делом проверил топливо для планетных двигателей. полная баки. Теперь будем разбираться, как здесь и что. Мало того, что я никогда не летал на среднем транспортнике, так еще и никогда не взлетал с планеты. Где здесь что находится и как работает? Все оказалось так же, как на моем челноке. Только многих удобных вещей здесь не было. Все просто и незамысловато. Так, теперь нужно прописать меня пилотом. Подключил планшет к панели и выслал ему поддельный сертификат пилота, как делал раньше. Искин принял его и дал допуск управлению. Теперь заключение о повреждении нейросети у меня. И вуаля, ручной режим активирован. Можно взлетать. Хорошо, когда Искин старый всему верит. Так, включаем все системы и начинаем стартовую проверку. «Немедленно заглушить двигатели и выходить с поднятыми руками!» «Не понял, что это было такое?» «Искин, камера наблюдения вывести на большой экран». «Выполнено». На экране появилось семь окон с видами камер. «Искин, увеличить вид задней камеры». «Вот это номер! У меня сзади корабля стояли два броневика с надписями «Корпорация». «Откуда вы здесь взялись?» Меня могла сдать только эта девица. Вот и как после этого верить женщинам? Ведь я ее хотел вывести бесплатно с планеты. — Повторяю, немедленно заглушить двигатель и выходить с поднятыми руками, — повторил кто-то в громкоговорителе. — А то что? Что ты мне можешь сделать? Ты своей пукалкой у броневика броню корабля никогда не прострелишь. — Угнать корабль у тебя не получится. Немедленно выходи и сдавайся, — сказал громкоговоритель. Нет, где вас таких тупых находят? И с кем продут дюжи? Выполняю. Уже нигде. Этот болван стал сзади корабля прямо напротив двигателей. Мне, конечно, жалко топлива на этого болвана. Но тратить пришлось. Не хотелось, чтобы он отражатели двигателей поцарапал своими пугалками. Теперь что метровая струя пламени вырвалась из двигателей, и два броневика сдуло от корабля метров на пятьдесят». Продувка шла меньше секунды. Запеканка! Вряд ли кто живой внутри остался. После того, как продув закончился, броневики лежали до красно на боку с оплавленными колесами. Хватит заниматься местными тупыми придурками. Надо груз трюме закрепить. Нет, это надо додуматься. Встать сзади корабля. Пока закреплял груз в трюме и свой байк, пришла мысль. Неплохо бы захватить с собой транспортных дроидов, стоящих около корабля. Вот только сами они мне не подчинятся, а времени на взлом у меня нет. Как бы танк не прислали за мной. Вот он мне мог устроить серьезные проблемы. Надо улетать. Вначале скафандра надо надеть, а то это старье может развалиться при взлете. В каюте лежали украденные из магазина скафандры. Среди них выбрал самый новый. Взломал его и надел на себя. Диагностика не выявила проблем. Скафандр исправен. Моделька, хотя и свежая, но не дотягивала даже до среднего скафандра. Вот теперь все, можно взлетать. После чего вернулся в пилотское кресло. и Искиен, покажи мне последнюю траекторию взлета с планеты. На экране появилась полоса взлета. «Буду придерживаться этой полосы. Ты меня подстраховываешь и корректируешь». «Принято. Данные по расположению боевых станций у тебя есть? Да. Покажи на экране». Было видно, что они сейчас сближались между собой. «Хорошо. Взлетаем». «Принято. Я был очень аккуратен при взлете. Мне не хотелось повредить и так старенький корабль». Приподнял эту махину осторожно и начал разгоняться. Искин все время меня поправлял, и постепенно я набирал высоту, следуя точно по линии предыдущего взлета. Вот уже и хорошо стали видны обе боевые станции. Они сейчас вели бой между собой. Я начал уводить корабль в сторону от них, но Искин попытался меня вернуть обратно. Искин. Отмена корректировки курса. Принято. Теперь я начал уводить корабль в сторону от станций на другую сторону планеты. Ну вот и все, я в космосе. Искин, активировать искусственную гравитацию. Выполнено. Я вырвался. Я свободен. Прощай, эта планета. Кстати, что это за планета? Нет, я точно болван. Как я мог не узнать, что это за планета? Теперь сети нет. Как теперь узнаю, что это за планета? Искин, что это за планета? Уточните вопрос. Как называется эта планета? Планета называется Ламира. Уже проще. У тебя есть звездная карта или звездный атлас? Нет. Только карта ближайших систем. Давай ее на экран. На карте изображалось два десятка ближайших систем. Один край карты показывал невейскую систему, а с другого угла две системы Аратанские. Элзабия на карте не обозначена. Значит, находилась дальше, хотя не факт. Этой карте больше двух десятков лет. Что мне теперь делать?